Впрочем, наш герой писал не только о пожарах, криминальных происшествиях и прочих малорадостных событиях. Его интересовало всё: литература, спорт, театр, даже музыка. Он писал репортажи из концертов, причём весьма увлекательные. В частности, в 1886 году он написал о концерте Рубинштейна 22 сентября в Большом императорском театре. В бенефис декоратора и машиниста театра «Вальца» шел демон. Театр был совершенно полон, и сбор по возвышенным ценам достиг около 7,5 тысяч рублей. Бенефицианту поднесено несколько адресов, масса подарков и венков. Климентовой, исполнявшей роль Тамары, поднесен роскошный букет из живых цветов. Бенефициант, дирижировавший оркестром «Рубинштейн», и участвующие были вызваны много раз. Рубинштейн уехал вчера 23-го в Одессу, откуда он отправится за границу. Рубинштейн остался очень доволен исполнением «Демона» в спектакле 22 сентября. Действительно, все исполнители сделали все для них возможное. Хоры были превосходны, оркестр тоже. Постановка оперы обладает капитальным недостатком, нестерпимо длинными антрактами, Так, например, антракт между первой и второй картинами длился более получаса, а между двумя последними почти полчаса. Между тем, как в интересах музыки желательно было бы сократить их до возможного минимума. С этой стороны мы предпочли бы менее сложную постановку, лишь бы нашлась возможность сократить антракты. Конец цитаты. К счастью, к самой музыке у Гелеровского претензий не было. Владимир Алексеевич не был равнодушен даже к судьбам бродячих собак. Он в подробностях описывал, с какой жестокостью ведут охоту на этих невинных, в общем-то, существ, а многие из которых являются домашними, но потерявшимися. Ловля, содержание и откуп собак производятся следующим образом. Около 11 часов ночи из деревни Котлы в Москву выезжают две запряжённые клячами Гризнейшие фуры со зловонными клетками, в них сопровождаемыми оборванцами самого зловещего вида. Это помощники Грибанова по ловле собак. Хотя по приказу господина Московского обер-полицмейстера и полагается ловить собак, не употребляя жестокостей, в том только участке, о коем заявлено Грибановым накануне, но это не исполняется, и ловчие продолжают ловить собак на пути ходом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 Своё заведение, удачно названное "Собачий Марильный", прославленные котлы находятся за Даниловской слободой, в верстах в двух от неё. Здесь, недалеко от зловоннейших буин, стоит и жевадюрня Грибанова, обширный грязный двор, где под навесом на шестах просушиваются окровавленные, вонючие шкуры убитых на жевадюрне или павших животных. Тут же и квартира Грибанова, в которую приходят обращаться к владельцу пропавшей собаки.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 Как видно, доход от бродящих собак невелик, а хлопот с ними много — поймать, убить, шкуру содрать и продать. Зато породистые собаки выручают. Они содержатся в этом зловонном сарае, в вонючих, грязных, с постоянным мокрым полом клетках. В сарае только два выхода — узенькие двери и ни одного окна. Тут же на голой земле валяются рогожи и полушубок. Это постель, одеяло и подушка — неотлучно находящегося при собаках сторожа, молодого парня, занимающегося кормлением, убиением и продажей собак, и спокойно живущего в зловоннейшем сарае. Впрочем, здесь не всегда содержатся хорошие, породистые собаки. Прежде, при начале деятельности Грибанова, сарайчик этот был переполнен долгами, пойнтерами, сеттерами и тому подобное, а теперь большинство собак, содержащихся в сарайчике, принадлежат к нерейской сократической породе дворняг. При моём посещении заведения Грибанова я заявил, что у меня пропала собака, и меня привели в этот сарай, где я мог выбрать любую собаку, даже чужую, и заплатив за неё сколько потребует доверенный Грибанова, получить её. При подобном способе получения действительный владелец собак ничем не гарантирован. Книга о том Где, когда и какая именно собака поймана, не ведётся. В 3 дня срок выкупа собаки, назначенный полицией, владельц пропавшей собаки едва ли, если он человек занятой, успеет совершить путешествие в Котлы. А между тем, по прошествии 3 дней, согласно условию с полицией, собака делается собственностью Грибанова. Кроме того, в соседнем с Морильным трактире всякий отыскивающий собаку Может, если тихо поведёт разговор, узнаешь, что хорошие собаки, которых не выгодно отдавать за 75 копеек владельцу, то есть за содержание 3 дней по 25 копеек в день, и не попадают вовсе в морильню, а каким-то манером попадают к собачьим барышникам, занимающимся покупкой случайных собак. Тоже в трактире можно узнать, что хорошую собаку у Грибанова, пожалуй, не всегда достанешь, и надо идти к барышнику. И при этом указывают на настоящую под горой отдельную хижину, недалеко от трактира. Хижинка эта окружена забором, за которым на привязи и так ходит с лаем и визгом масса дорогих породистых собак всех возможных пород, от балонки до громадного дога включительно. Барышник предлагает купить собаку и продаёт их разна, и дёшево, и дорого, кто как сумеет купить.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 Репортаж Геллеровского о серьезных изменениях не повлек. А в 1887 году Владимир Алексеевич поехал в Клин следить за тем, как знаменитый химик Менделеев на воздушном шаре полетит смотреть затмение солнца. Тоже вроде бы не криминал и не пожар, однако же занятно. Менделеев, шар, корзинка, темнота. В результате в «Русских ведомостях» появился репортаж. В результате в «Русских ведомостях» появился репортаж. Я вошел в вокзал. Кругом стоял гуман, невообразимый. Стук шагов, двигание мебели, обрецание посуды, разговоры — все это слилось в один общий гул. Около столов места брались с бою. Если кто-нибудь вставал с места и отходил, оставляя на стуле свою вещь, вещь эта сбрасывалась, и место бесцеремонно занималось. Измученные, сбитые с ног лакеи не успевали исполнять требования и половины пассажиров. Последние сами с тарелками в руках шли на кухню, заказывали себе кушание и собственноручно приносили его в зал. В самый разгар этого ужина-завтрака кто-то громко крикнул, что шар готов, и толпа начала понемногу сбывать. Вслед за другими я отправился к шару. Было около 3 1/2 часов, ещё довольно темно. Впрочем, на востоке небо было чисто, и виднелись розовые, золотистые отблески зари. На узких горедах лёгких облаков, перейдя полотно железной дороги, вправо от линии есть пустырь между линией дороги станцией, и станции и Имской слободой города Клина. Этот пустырь, посреди которого имеется прудик, называется Имским полем. Подле прудика, в виде огромной круглой массы, слегка движущейся, покачивался чуть заметно в во тьме воздушный шар напоминавший собой издали голову в Руслане и Людмиле чем ближе мы подходили к шару, тем выше и выше он вырастал перед нами. Публика была, видимо, невесела, молчалива, кое-где слышались отрывочные слова. Особенно угрюмённое состояние духа замечалось между крестьянами и клинскими мещанами. Как говорили, многие из них накануне исповедались в грехах, Надели чистое бельё и приготовились к смерти, ожидая света преставления или землетрясения. Всё молчало, оживлял сцену лишь бегавший с прибаутками торговец трубками для наблюдения затмения, появляющийся всюду и кричавший: "Покупайте, господа, торопитесь, затмение будет через минуту". Его появление вызывало улыбку, и он торговал прекрасно. Да ещё солдаты местной команды развеселили Или скорее, удивили на момент публику. Во время тишины, в исходе пятого часа, вдруг послышалась солдатская песня. Это шла местная команда и отхватывала лихую песню. Наконец, половина шестого. Солнце давно уже зашло, но его всё не видно за туманом, который всё становится гуще и гуще. Подус с востока ветерок, туман слегка начал исчезать. Показались Еснее из Буимской слободы, и публика как будто повеселела, но признаков солнца не было. Стали даже сомневаться, полетят ли Менделеев и Ковенько в шаре. Чувствуя, что погода не прояснится, надежды всех обратились на шар. Наконец явился господин Ковенько, это молодой, высокого роста, красивый поручик в форме лейб-гвардии сапёрного батальона. Он подошёл к шару, и приказал крепить корзину. Было шесть часов утра. «Сдавай!» — раздаваясь звучная команда, и человек десять солдат взялись за балластные мешки, державшие шар на земле. Шаг вперед. Солдаты сделали шаг вперед. Шар качнулся в воздухе и рванулся кверху. Два шага вперед, и еще выше рванулся шар. Балласт и солдаты уже очутились под шаром, поднявшимся сожжение на две. Ещё 10 солдат ухватились за боковые верёвки наружной сети, за оттяжки. Начали прикреплять корзину. В неё положили инструменты: барограф, два барометра, бинокли, спектроскоп, электрический фонарь, сигнальную трубу и другие вещи, необходимые для наблюдений. На шаре предполагалось зарисовать корону солнца, наблюсти движение тени и произвести спектральный анализ. К шести часам двадцати минутам шар совершенно готов, хотя видно, что он намок тяжел, несмотря на двойное количество — тысяча двести кубических метров — против требуемого потраченного газа. Становится темнее, пошел мелкий, чуть заметный дождь, начался ветер, красиво покачивавший шар. Ждали профессора Менделеева. В шесть часов двадцать пять минут раздались аплодисменты, Из толпы к шару вышел высокого роста, немного сутулый, с лежащими по плечам волосами, с проседью и длинной бородой человек с симпатичным, располагающим лицом. Это и был профессор. Он одет в широкополую шляпу, длинное подпоясное драповое коричневое пальто в охотничьих сапогах. Он поздоровался с Кваенькой и Горутом и начал готовить инструменты. Шар так и рвался под ветром. Господа Менделеев и Ковенько сели в корзинку, попробовали. Шар не поднимается, он слишком намок. Тогда профессор Менделеев предложил подняться один, видя, что двоих шар не поднимет. Публика была поражена предложением почтенного профессора, отваживающегося совершить своё первое воздушное плавание без управителя шаром. Ковенько был принуждён согласиться на предложение профессора, вышла из корзины и передал Менделееву тоненькую бечёвочку от клапана шара. Последний раз я три попробовал бечёвку, выслушал объяснение Ковеньку, как управлять шаром, и начал прощаться. Первым подошёл к нему профессор Краевич, они поцеловались. Затем подошли дети профессора, потом стали подходить знакомые, все жжали руки. Профессор улыбался и был, по-видимому, спокоен. Он попросил крикнул: "Дайте мне нож". Ему ковынько пудов складной ножик. "До свидания, друзья", попрощался профессор, громко скомандовал: "Прочь!" И шар, отпущенный солдатами, плавно поднялся вверх и полетел на север при громком ура и аплодисментах присутствующих. В это время стало более и более темнеть. Шар поднимался с серой массой, как в густом тумане. Видно было затем, как воздухоплаватель начал высыпать быстро один за другим мешки балласта, и шар, освобожденный от груза, ринулся вверх и исчез в темноте, в тени затмения. Это было в семь часов сорок шесть минут. Не более минуты шар был виден, полное затмение наступило вдруг. И неожиданный полет Менделеева, одного, без управителя шаром, и трогательная сцена прощания с ним, исчезновение шара в темноте, и мрак, Мгновенно охватившей землю, удручающе подействовали на всех. Стало как-то жутко. С несколькими дамами сделалось дурно. Толпа крестьян за минуту перед тем, не в лицо говоривших с усмёжкой, что уж господа больно хитры, раньше знают про затмение и что никакого затмения не будет, ринулась почему-то бежать от места, где был шар, в деревне. Смогло всё. Лошади стояли мирно. И продолжали по-прежнему жевать траву. На собак тоже мрак не произвёл никакого действия. Они были спокойны. Я глянулся по направлению к станции. Там горели огни платформы и паровозов, ярко, как в тёмную ночь. Потом огни начали краснеть и исчезать. Забелелся дневной свет, и так же быстро день сменил ночь, как ночь сменила день. Все молчали. Прошло не менее 10 минут. как начали расходиться. День продолжался серый, туманный. Конец цитаты. Ясное дело, нашему герою самому хотелось сесть в корзинку, как в далёком 1882 году, ещё бы на его глазах не молодой и не спортивный господин совершал подвиг, а Владимир Алексеевич стоял и молча наблюдал. Но маститый журналист, каким он стал к этому времени, не мог позволить себе подростковой шалости, да и места не было в корзинке. Газета ждала репортаж, и она репортаж получила, а на следующий день в газете вышло продолжение. Клин, 8 августа, сегодня в 7 часов вечера, возвратился профессор Менделеев. Во время затмения он поднимался в продолжении 15 минут на высоту 3,5 тысяч метров. Ему удалось видеть блистательную корону, которая скоро была закрыта облаком. Он видел бегущую по облакам тень, делал наблюдения термометром, барометром. В течение целого часа профессор Менделеев земли не видел, головокружения он не чувствовал и сохранял полное самообладание. Вскоре шар обсох. Во избежание дальнейшего подъёма Менделеев открыл клапан и стал спускаться на обширную поляну близ Колягина. Местные крестьяне скоро заметили спускающийся шар и приняли благодушно почтенного воздухоплавателя. Сброшенными с шара повестками он дал знать о необходимости ловить гайдроп. Якорем он не пользовался. Гайдроп поймал крестьянин Егор Григорьев. Гайдроп потом привязали к дереву. Благодаря помощи крестьян спуск был вполне благополучный. Шар опустился окончательно в 9 часов 20 минут утра. Профессор Менделеев вернулся в Клин через Сергиевский Посад в Москву. Он вполне здоров, хотя несколько утомлён сильными эмоциями и переездом по железной дороге. Профессор Менделеев намерен сообщить подробности своих наблюдений в заседании физико-химического общества. Конец цитаты. Только после этого тему затмением Менделеева и шара можно было со спокойной совестью закрыть